О мысленной нас брань. Часть первая. Как Алба разделяет мысленную в нас брань? Он именует несколько видов ее. Различно в нас происходит борьба или брань мысленная, сопровождаемая победою или поражением, учат святые отцы. Прежде возникает представление помысла или предмета, прилог, потом принятие о ногу, сочетание, далее согласие с ним, сложение, за ним пленение или поровощение от него, и, наконец, страсть. Часть вторая Что называют святые отцы прилогом? Прилогом святые отцы Иоанн Лесточник, Филофей Синаид и другие называют помысл простой или воображение какого-либо предмета, вдруг в сердце вносимое и уму предстающее. Святой Григорий Синаид говорит, прилог есть внушение от врага происходящее. Сделай то или другое, как то было самому Христу, Богу нашему. Рцы, докамения да бы и будут. Матфея, глава 4, стих 3. Или проще сказать, это какая-либо мысль на ум человеку пришедшая. И таковой прелог называется безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни осуждения потому что он не от нас зависит. Ибо невозможно, чтобы не было приражения нам вражеских козней, говорит Симеон Новый Богослов. После того, как дьявол с бесами получил доступ к человеку за прислушание удаленному из рая и от Бога, а всем состоянии удаления он может колебать мысли и ум всякого. Разве одни совершенные и вошедшие на высокую степень духовной жизни могут прибыть непоколебимыми? И то на время, говорит святый Исаак. Часть третья. Что называется духовной сочетанием? Сочетанием святые отцы называют собеседование, соглагол отец с пришедшим помыслом, страстное или бесстрастное, или принятие мысли от врага пронесенной, удержание оной, согласие с нею и произвольное допущение прибытия ей в нас. И это святые отцы уже не всяко почитают безгрешным. Если же кто в таком обстоятельстве поступит как должно, то может заслужить похвалу, и Богу угоди, А для сего будем поступать так. Если не отринешь в самом начале лукавого помысла, но удержишь его в себе, и враг станет порабощать тебя ему страстно, то старайся противопоставить ему помыслы противные, благие. Как же противопоставлять злым помыслам благие и сими одолевать первые, по всем, А Бог вразумит, скажем впоследствии. Часть четвертая. Что называется сложением в мысленной брани? Сложением, святые отцы называют благосклонный от души прием помысла в нее пришедшего или предмета представившегося ей. Это бывает, например, Тогда, когда кто-либо мысль, врагом порожденную или предмет от него представленный, примет, с ними вступит в общение через мысленное разглагольствование и потом склонится, расположится в уме своем поступить так, как внушает вражий помысл. О вменяемости сего святые отцы рассуждают по той степени и мере духовного возраста, коих находится подбезавшийся. Именно, если кто достиг некоторого приспияния и удостоился получить от Бога помощь и силу отрывать помыслы лукавые, но не от женет их поленности и небрежению, таковому не безгрешно сие. Если же новоначальный и к отриянию прилетов и наведений лукавого еще сильный, склонится несколько на сторону лукавого помысла, но вскоре раскаясь и зазревая себя, исповедуете сие Господу, и Его призовет на помощь, по глаголу сему, исповедуйтеся Господи и призывайте имя Его, то Ему Бог прощает ради милости Своей, за немощь Его. Вот что отцы сказали о служении мысленном, об уступке, О склонении на сторону помысла, когда кто-либо из подвязающихся, хотя бывает побежден в мысли, но когда корень ума его, во глубине сердца своего, твердо стоит в том, чтобы самим делом не согрешить и беззакония не совершить. И это есть первый вид сложения. Часть пятая. А второй вид сего состояния души инока в чем состоит? В том, говорит святой Григорий Синаид, когда кто волею своею приемлет вражия, то есть от врага наносимые мысли, и согласуясь и сдружаясь с ними, побеждается от них так, что уже не токму не противоборствует им, но решается исполнить по внушению страсти и если не исполняет самим делом почему-либо, как по неулучению времени, или места, или по иной причине. Таковое состояние души весьма виновно и подлежит запрещению. Часть шестая. Как рассуждает преподобный Нил о том состоянии иноческой души, которая называется пленением. Пленение есть, когда сердце насильно и против воли устремляется к нашедшему помыслу и, выдворяя его в себе, через то не спадает из своего духовного настроения. В первом случае, когда умом овладевают помыслы и он насильно и против твоего желания уносится лукавыми помыслами, Ты вскоре Божьей помощью удерживаешь Его и возвращаешь Его в себе и к Деду Своему. Второй случай бывает тогда, когда ум, как бы бурью и волнами подъемлемый и отраженный от благого своего устроения к злым мыслям, уже не может прийти в тихое и мирное состояние. Это обыкновенно происходит от рассеянности и от излишних неполезных бесед. Часть седьмая. Как преподобный Нил учит о вменяемости воздействовавшего злогоомыслу? Она различна, смотря по тому, когда и как помысл внедряется в душу и действует. Во время ли молитвы, или не во время молитвословия Келельного и Соборного? Средний ли то. Безразличный, негреховный помысл или прямо злой. Если ум находится в плену лукавых помыслов во время молитвы, это очень виновно и осудительно. Потому что во время молитвы ум должен быть весь обращен к Богу, принимать молитве и всяких сторонних мыслей отвращаться. Если же не во время молитвы и в необходимых для жизни потребностях входят в душу помыслы и в ней остаются, то таковое состояние безгрешно. Ибо и святые благословно и безвинно исполняли необходимое для жития телесного. Во всяком сего рода помысле ум наш, если соблюдает себя в благочестивом устроении, бывает с Богом неразлучен, говорят отцы. От лукавых же мыслей отвращаемся. Часть восьмая. Что называет преподобный Нил страстью? Страстью называет такую склонность и такое действие, которые долгое время гнездятся в душе посредством привычки, обращаются как бы в естество ее. Человек приходит в это состояние произвольно и самоохотно, и тогда помысл, утвердясь от частого с ним обращения и сопребывания, согретый и воспитанный сердце, превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его страстными внушениями от врага влагаемым. Это происходит, когда враг очень часто представляет человеку какую-либо вещь или лицо, питающая страсть, и воспламеняет его к исключительному люблению их. Или так, что и неволю человек мысленно превращается. их. Причиною сего, как мы сказали, бывает понеближению и произволению долговременное занятие предметом. Страсть непреложно подлежит во всех ее видах или покаянию, соразмерному с виною, или будущей муке. Подобает увокаяться и молиться о избавлении от всякой страсти, ибо всякая страсть подлежит муке не за то, что подверглись брани от нее, но за нераскаянность, ибо ежели бы токму за брань врага было сие, то не могли бы некоторые получить избавление, не достигнув еще совершенного бесстрастия, говорит Петр Дамаскин. «Обуреваемому какую-либо страстию подобает все усиленно ей противиться», сказали отцы. «Возьмем, например, страсть блудную. Кто борим эту страстью к какому-либо лесу, тот пусть всячески удаляется от него». Удаляется и от собеседования, и пребывания с ним, и от прикосновения к его одежде, и от обоняния аромата его одежды. Кто не соблюдет себя от всего этого, тот образует страсть и любодействует мысленно в сердце своем, сказали отцы. Он сам в себе возжигает пламя страстей, вводя и приемля лукавые помыслы как некие звери.